Глава шестая Мори стоял с поднятыми руками. Мысли лихорадочно метались у него в голове. Слава Богу, он избавился от денег. Было бы трудно объяснить, зачем у него при себе такая сумма. Если эти типы ищут Шира Агавана, то им крайне не повезло. В любом случае, нельзя допустить, чтобы его забрали для выяснения личности. Если только это возможно... Большинство из тех, кому удалось пережить допросы в Кайтемпе, остались колеками. Придется оглушить мерзавца, который его обыскивает, и мчаться, как ветер, полагаясь на удачу. Смерть от пули полицейского быстрее и легче, чем в камере пыток. «О!» — перебил его мысли громкий возглас. Тип в штатском, проводивший обыск, Держал открытый бумажник Моури, разглядывая удостоверение Свинорылова. Суровое выражение исчезло с его тяжелого лица, словно его стерли тряпкой. «Один из наших? Офицер?» Он внимательно посмотрел на Моури. «Но я вас не знаю». «И не можете знать!» Высокомерно произнес Моури. «Я только сегодня прибыл из штаба на Диракте. Он скорчил гримасу. «И вот какой прием меня ожидал!» «Ничего не поделаешь!» Извиняющимся тоном объяснил агент. «Подрывную деятельность нужно подавить любой ценой, а здесь, как и на других планетах, это реальная угроза. Вы же знаете, как обстоят дела в Диракте. Так вот, на Джеймике не лучше!» «Ситуация вскоре изменится!» — авторитетно заявил Моури. — В ближайшем будущем мы планируем большую чистку. После нее хлопот поубавится. Движение недовольных захлебнется, если покончить с руководителями. Когда отрубают голову, тело умирает. — Надеюсь, вы правы. Нам хватит войны со спакумами и ни к чему лишняя возня с предателями в тылу. Он закрыл бумажник и протянул его Моури. В другой руке агент держал документы на имя Крэга Вулкина, в которые он даже не заглянул. Подождав, пока Моури засунет бумажник в карман, он вернул ему остальные бумаги и ухмыльнулся. «Держите ваши фальшивые документы!» «Ничто!» «Выданное в законном порядке не может быть фальшивым», — сказал Мори, неодобрительно нахмурившись. «Да, конечно, я просто не подумал». Агент стушевался, стараясь побыстрее закончить разговор. «Простите, что пришлось подвергнуть вас обыску. Я рекомендую вам как можно скорее зарегистрироваться в местном штабе, чтобы они разослали вашу фотографию, и мы знали бы вас в лицо. Иначе вас будут часто останавливать и обыскивать». «Я так и сделаю», — пообещал Моури, не в силах представить что-либо менее соответствующее его намерениям. «Простите, но я должен заняться другими». Агент кивнул ближайшему полицейскому и переключил внимание на человека с кислой физиономией, который ожидал обыска. Тот неохотно поднял руки и позволил агенту обшарить его карманы. Моори направился к цепи полицейских. Они разомкнулись и дали ему пройти. В такие минуты... Подумал он, необходимо сохранять невозмутимость и спокойствие, излучая неколебимую самоуверенность, которой он, кстати, вовсе не испытывал. Он прошел ярдов шестьсот и находился уже на углу, когда какое-то инстинктивное предчувствие заставило его оглянуться. Полицейские все еще блокировали улицу, и за их цепью собрались четыре агента Кайтемпи и что-то обсуждали. Один из них, тот самый, что выпустил Моури, показал в его сторону. Остальные трое повернули головы, потом продолжили спор, яростно жестикулируя. Им потребовалось еще десять секунд, чтобы принять решение. «Остановите его!» Полицейские в Шеренге начали с удивлением озираться. Глаза их пытались обнаружить убегающего преступника. Моури почувствовал, как напряглись ноги. Он был готов припустить вперед на максимальной скорости. Усилием воли он заставил себя идти ровным шагом. На улице скопилось довольно много народу. Одни глазели на проверку, другие торопились туда же, куда двигался сам Моури. Большинство старались не обращать внимания на происходящее и поскорее унести ноги. Моури шел вместе со всеми, спокойно и не спеша.